Глава 47. Твое ДНК сравнят с его ДНК, и через два дня будет ясно. Кирилл пытается заглянуть в мои опущенные глаза. Ты действительно хочешь это знать? Я могу не ходить в лабораторию. Мы можем не ворошить старое. Того, что мы собрали, достаточно. «Я и Коршунов вдвоем в нашей съемной квартире. На столе между нами диктофон с компроматом на Рысева и ноутбук, в котором систематизирована информация о воре в законе Хасаряне, банкире Тумиловиче, их бизнесе на обналичке и о том, как процветает эта криминальная услуга после их смерти под покровительством заказчика в генеральских погонах». Осталось написать разоблачительную статью, которая отправит нашего врага Рысева за решетку или, по крайней мере, поставит крест на его карьере. В прихожей раздается условный звонок. После 30-секундной задержки щелкают замки, и открывается дверь. «Мы, наконец, научили своих детей правилам предосторожности» но всё равно встречаем входящих, затаившись по разные стороны от входа в комнату. «Это мы!» – гасит улыбку Татьяна, заметив движение наших рук, поправивших убранные пистолеты. Она вернулась вместе с Николаем. Лица обоих с трудом сдерживают какую-то игривую тайну. «А меня на телевидение взяли в спортивную редакцию!» Губы Татьяны растягиваются, обнажая красивые белые зубки. «По паспорту матери?» – обеспокоенно спрашивает Коршунов. Заметно, что ему не нравится активность дочери по трудоустройству. «Конечно, студентка без опыта никому не нужна!» «И что ты будешь делать?» «Мониторить по ночам ленты иностранных информагентств и готовить краткие тексты для дикторов». «Творческая работенка!» «Это поначалу, а потом как себя проявлю?» «И когда приступать?» «Завтра вечером!» «А мы рассчитывали, что ты поможешь!» Коршунов неловко показывает на стол с ноутбуком и диктофоном. «Написать статью о генерале, помогающем коррупции?» «Да с удовольствием!» «О таком компромате мечтает каждый журналист!» «Слава тебе это не принесет!» предупреждает Кирилл. «Подпишешься вымышленным именем!» «Демьян светлый», предлагаю я. «Хочешь, чтобы у рыси не осталось сомнений?» «Пусть помучится в догадках! Я вроде как погибла!» «А давайте сейчас и начнем!» светятся азартом глаза Татьяны. «Я все равно рано не усну!» В течение трех часов я наблюдала, как из разношерстных фактов, собранных нами, рождается складный текст разоблачительной статьи. Теперь мы знаем, кто заказал убийство влиятельного вора в законе Хасаряна, кто стоит за расстрелом серого банкира Тумиловича. Это тот человек, кто по сей день получает вместо них баснословные прибыли. Его имя и должность мы раскроем в конце статьи, а пока раскрутим всю цепочку его преступлений и махинаций. Так, с места в карьер, начинает статью Татьяна. Она убеждена, чтобы захватить внимание читателя, надо сразу оглушить его сенсации и подцепить на крючок, что будет дальше. Это принцип современной журналистики. Надеюсь, она знает, что делать. Мы объясняем ей причинно-следственные связи тайных событий, а она плетет кружево интриги. Фамилия Рысева должна прозвучать раньше, не выдерживает Коршунов на исходе второго часа работы. Я же акцентирую внимание, что братки не могли организовать столь чистое убийство влиятельных персон, намекаю на силовые структуры. Про захват денег во Внуково я прямо пишу, что работал спецназ ФСБ по приказу начальника. Разворовывание бюджета продолжается и покровительствует этому очень влиятельное лицо в погонах. Пусть читатель мучается в догадках, а под конец мы ударим в колокол. Это не детектив, Таня. Надо, чтобы поисковые системы быстро выводили на статью по запросам. Генерал Рысев. «Обналичка! Коррупция! Нам нужен громкий скандал, черт возьми!» «Ну хорошо», — соглашается Татьяна. «Выводим его из тени и пишем прямым текстом. За всеми этими событиями прослеживается властная рука генерала ФСБ Рысева. Он разгромил прежнюю вертикаль обналички и создал свою. Почему разворовываются огромные бюджетные средства?» потому что чиновники знают, что легко могут обналичить любые суммы, без посредников получить их в банке и перевести украденные деньги на свои тайные счета. Не будь отлаженной схемы Рысева, возможно, и коррупция в стране не достигла бы столь чудовищных масштабов. Татьяна дополняет статью многомиллиардными цифрами потерь бюджета, выплескивает эмоции про недофинансирование медицины, нехватку детских садов, низкие пенсии и плохие дороги и делает ненавязчивый вывод, что во всем этом виноват алчный генерал Рысев. Она распечатывает текст и устало отваливается на спинку дивана. Проверьте пока, а утром я проснусь и отредактирую. На следующий день мы размещаем статью Демьяна Светлого «Бизнесмен с генеральскими погонами» на сайте специализирующимся на компромате, и даем ссылки в комментариях у некоторых популярных блогеров. «А если удалят статью?» – спрашиваю я Татьяну. «Заново опубликуем. Не здесь, так на другом сайте. Интернет не заткнуть». Меня убеждает ее оптимизм. «Ну что ж, мы выстрелили из самого крупнокалиберного снаряда, имевшегося в нашем арсенале». Осталось ждать и надеяться, что он уничтожит противника. «Современные технологии, конечно, хороши, но я подстрахуюсь старым способом», – решает Коршунов. Он складывает листы со статьей и собранные доказательства в большой конверт. «Я слышу, как Кирилл звонит из соседней комнаты Егору Петровичу Калюжному».